рисовавший хари стракратов до революционные поры во Франции. В противовес этому в Айзоверины был слишком животным, слишком телесным, словно её персонаж сошёл с робинновских картин, где так наглядно представлен пир жизни и тела. Когда женщины впервые встретившись друг с другом, долго и вызывающе осматривали соперницу, подмечая детали в одежде, манере держаться, в волосах, осанке, взгляде. Встреча женщин продолжалась недолго, около тридцати минут. Они перекинулись с ничего не значащими фразами, немного поговорили и расстались. Перед уходом Ирина попрощалась со всеми, в том числе и с Бернардо, со значением пожал ему на прощание руку и пожелал скорейшего выздоровления. Бернардо знал, что они прямо отсюда уезжали в аэропорт. Если вдуматься, в этой операции вообще не было ничего необычного. Просто нормальная семейная пара приезжала в другой город, куда должен был прийти для неё груз. Вот и всё. Но из-за ранней самого Бернардо убийства Альфреда Вся эта операция неожиданно становилась загадочной и непредсказуемой. Затем, попрощавшись, уехал Рамон. Он торопился на какое-то совещание. Извинившись, вышла Инес Контрерас. И Черну неожиданно оказался вдвоём с Бернардо. Как ваша нога? спросил генерал. Сейчас лучше? Бернардо понял, что ничего нельзя говорить. Обычно Сергей Валентинович называл его на ты. Генерал понимал, что их будут прослушивать. "У меня были очень сильные боли", сказал Бернардо. "Я вообще хотел с вами поговорить, товарищ генерал". И Чернов понял, что маркиз принял его игру. Никогда Бернардо не называл его по званию. Это противоречило самому характеру их бывшей деятельности. Лучшим случаем можно было называть друг друга по имени, отчеству, если они, конечно, еще и не были поддельными. У вас что-нибудь серьезное? Как умеет играть генерал, это он знал хорошо. У нас на Сиенде в Альфуэрте погиб человек, его убили. Полиция до сих пор не может найти убийцу. «Нас это очень беспокоит», — сказал Бернардо, обращаясь к своему наставнику. «Это очень тревожный факт. Лицо генерала не соответствовало его голосу». «Мы постараемся выяснить, что именно произошло на Сьенде сеньора Инес. Если нужно, подключим даже кубинских товарищей». «Он что-то хочет сказать», — понял Бернардо. Ему нужно передать мне важную информацию. Сейчас он скажет. Чернов потёр бровь, затем правая рука опустилась вниз к подбородку. Это был характерный условный знак. Вернабд знал, что таким образом в их группе передавалось сообщение: "Внимание, сейчас будет сигнал". Мне сказали, что я скоро поправлюсь. В такие моменты нужно все время говорить, отвлекая внимание возможных наблюдателей от жестов своего собеседника. «Конечно, поправитесь», — сказал Чернов, — «надеясь, что вы сумеете встретиться с нашими людьми, и они привезут вас домой. Мы сумеем с вами связаться 4 июня». Он снова показал характерный жест, означающий «возвращение». Те нужно внимательнее относиться к его словам, и вдруг поднял один палец. Это означало, что встреча состоится уже завтра. Эрнардо изумлёновскинау брови. Наконец он узнает, зачем его используют даже в таком положении и кому он может понадобиться. Спасибо, ответил он, понимающе наклоняя голову. Я буду ждать нашего человека 4 июня. И зная подтверждение пальцем правой руки, показал число, проведя по левой брови, давая понять, что правильно воспоен им жест Чернова. Теперь я начал понимать, почему генерал всегда использовал только своих людей.